На следующий день флот англичан снялся с якоря и покинул воды Финского залива. Зато разведки всех стран мира получили приказ всеми возможными способами узнать, что на этот раз подготовили красные к войне.